Глава двадцать Гробница До сих пор Трой не встретил в подземелье ничего живого. Даже мокрицы здесь не поселились, а ведь, казалось бы, самая благоприятная для них среда. Они давно должны были найти сюда дорогу. Но нет же, ни одна на глаза не попалась. Не говоря уже о ком-то посерьезнее. Следов нет, и звуков лишь шум своих шагов, и тихая копель. Эта вода во многих местах просачивается по разбившим гору трещинам. Но Трое разбудило не это, определенно не это. Посторонний звук, с таким он здесь еще не сталкивался. Что это? Упал камень в одной из трещин? Или где-то шумом сдвинулась порода? А может, прилив куда выше, чем он предполагал? И морская вода прямо сейчас ворвалась в галерею, которая выходит на борт фьорда? А вот еще такой же звук, и почти сразу еще нет, на сорвавшийся камень совсем не похоже. Там должен быть стук, перекатывание, но не тяжелые вздохи, будто где-то в отдалении резко усиливается задувающий в трубе ветер, чтобы потом плавно стихнуть. Перекресток, возле которого расположился трой, был погружен во мрак. Светильник отсутствовал, как это часто случалось вблизи поврежденных мест, но, тем не менее, Глаза что-то различали. Может, отблески со стороны других магических светильников? Да нет, вряд ли. Они располагаются слишком далеко. Обман зрения? Не исключено. Трой слишком долго пребывает во мраке. Для человеческих глаз это тяжелое испытание. На перекрестке резко посветлело. Нет, это точно не обман зрения. Там явно что-то происходит. Трой подскочил положив ладонь на рукоять кинжала. И в тот же миг из бокового коридора показался источник света. Выплыл, вылетел. Трой не знал, как лучше назвать способ перемещения, при котором не касаешься ни стен, ни пола, и как назвать то, что смог теперь разглядеть во всей красе, тоже не знал. Более всего это походило на жестоко скалеченную стрекозу, уродливая голова с гипертрофированными глазами, к низу будто мантия. Спускаются обрывки полупрозрачных крылышек, испещренных прожилками. Вместо лапок болтаются омерзительного вида жгуты, более всего подходящие на куски вымоченных кишок, которым зачем-то криво привязали на совесть заточенные серпы. Вот, собственно, и все. Больше добавить нечего. Хотя нет, обязательно следует упомянуть, что неведомое создание было полупрозрачным. Его глаза светились зеленоватым светом, а в прожилках мантии в разные стороны разбегались вереницы ослепительных огоньков. Будто кто-то запер там сотню упитанных светлячков, и те теперь неистово мечутся в поисках выхода. Ни о чем подобном сэр Транилерс не рассказывал. Впрочем, у него было не так много времени. К тому же о подземельях он высказывался вполне определенно. «Опасные места». Трой, не сводя взгляда с неведомого существа, попятился. А оно мгновенно развернулось, зеленоватое сияние в глазах усилилось. Явно видит человека. Непроницаемая тьма для светящихся глаз не помеха. Мантия резко распахнулась, кишки, до этого свободно болтающиеся над полом, поднялись, зловеще расставив в стороны серповидные кончики. Смотреть на дальнейшее Трой не стал. Развернулся, ринулся по единственной оставшейся дороге, Коридор, конец которого не исследовал. Там обширная трещина со смещением. Надо вскарабкаться наверх, в ней широкую и грязную щель. И сделать это придется быстро, ведь неизвестно с какой скоростью движется светящаяся тварь. И что еще немаловажно, заниматься этим придется в полной темноте. Он уже навострился бродить без света, но это легко делать, когда коридоры не захламленные, а сейчас, приближаясь к трещине, Рискует босой ногой наступить на острый камень. Так и случилось. Но он сдержал крик, стерпел, не до этого. Пошарил руками, над головой, ухватился за край. «Давай, потянись, забрось ногу, переберись на ту сторону». «Есть». Отскочил на пару шагов, обернулся и во всей красе разглядел до этого скрытую во мраке щель, в которую только что пролез. Тварь успела до него добраться. И теперь ее, полыхающие глаза и огоньки, прожилках мантии, играли роль недурственных источников освещения. К трое потянули жгуты серпами. Он попятился, не позволив до себя достать. Тварь полезла в щель, но застряла. Слишком здоровенная для такой лазейки. Расстроившись по этому поводу, начала в ярости размахивать кишками. При этом острые концы, задевая стены, шумом высекали снопы и искры и в сторону разлеталась каменная крошево. Ничего себе у нее конечности. Да они же тверже стали. Заглядевшись на злобное мельтешение, Трой не сразу понял, что тварь не просто застряла, а пытается протиснуться. И это у нее получается. Тело сплющивается, будто зонтик медузы, как бы перетекает на другую сторону коридора. Нечего и думать попытаться ее атаковать, воспользовавшись узостью позиции. Пока он доберется до туши, мельтешащие серпы нарежут его на куски. Им даже о закаленной древней магии камень нипочем. Развернувшись, бросился в сторону следующего перекрестка. Светляк там работает, так что ориентир есть. Нехорошо, конечно, бегать в почти неосвещенном подземелье, пусть даже медленно, но еще хуже позволить добраться до себя кошмарному монстру. Жестокий Краймор даже под землей сумел добраться до трое Придется в очередной раз демонстрировать чудеса выживаемости, а физическое состояние, между тем, не из лучших. Он вымотан, голоден, замерз, тело будто одервенело от лежания на сыром холодном полу. Но это не повод давать слабину. Трой должен выбраться, обязан, его ждут товарищи, на него рассчитывают. Вот и перекресток. Куда дальше? Прямо, налево или направо? за спиной шумно вздохнули будто поторапливая с решением решено помчиться в том же направлении тем более оно благоприятнее прочих ведь если трой не запутался чем дальше он туда забирается тем суше становится даже на бегу не поскальзывается склизкую глину которая почти везде заволокла пол хороший признак с этими мыслями он врезался коленом о препятствие. очередная трещина нарушила геометрию галереи. Образовался невидимый во мраке уступ. Вот тут не удержался, заорал так, что самому страшно стало. Позади ответили громким вздохом. Судя по его силе, тварь двигалась заметно быстрее трое, и если он ее не притормозит на очередном сужении, скоро нагонит. К сожалению, здесь узостью даже не пахнет, просто незначительный уступ, а вершину которого запнулся, забрался наверх, прихрамывая, помчался дальше и замер потрясенный. Впереди засветилось зеленым, преследователь, который только что вроде был за спиной, будто соткался из воздуха и, тяжело вздохнув, начал надвигаться в лоб. Пришлось рвануть назад, прыгая с уступа, об который только больно стукнулся и... Куда теперь? Прямо? Там он уже был, и именно в этом направлении наткнулся на этот парящий кошмар. Тогда почему бы не рвануть влево? Решено. Но не успел и несколько шагов пробежать, как опять вздохнули, и на этот раз впереди. Там тоже разливалось бледно-зеленое свечение, непонятная тварь ухитрилась его обойти чуть ли не мгновенно. Как такое может быть? Здесь же подземелье, путей для обхода нет. Или этот монстр умеет мгновенно перемещаться в пространстве, как и нелетающая птица, о которой рассказывал сэр Тринилерс? Но в таком случае, что ему стоит возникнуть в шаге от Троя и располосовать его серпами? Почему он медлит? Неужели решил поиграть с беспомощной добычей? Скучно ему в сыром раке. Вот и придумал развлечение. Или на это есть веская причина? Да какая разница? Нет, в такие кошки-мышки Трой долго играть не сможет. Его даже в тупик загонять не пытаются. Прямо возле перекрестка. Легко обкладывают. Развернулся, ринулся было прочь от утробных вздохов. А ну, стоп! Это что еще такое? Сбоку промелькнула узкая щель, освещенная так, как ничто до этого не освещалось, и столь скромных по ширине галерей Трой тоже не встречал. Все были как под копирку, а это сильно выбивается, и края какие-то неровные, будто здесь, рядом с трещиной, случился обвал, открывший дорогу в запечатанный ход. Что бы дальше ни было, с таким Трой еще не сталкивался. Значит, это хоть и призрачная, но все же перспектива. Метаться по простой системе пересекающихся горизонтальных коридоров нет смысла. Он там немало уже побродил. Ничего интересного не встретил. Да и как туда прорвешься, если монстр все время ухитряется оказываться впереди? При входе в новый коридор Трой в очередной раз наступил на острый камень. Но не обратил внимания на боль. Помчался дальше с той же скоростью. Ведь если замешкается, будет куда больнее. Светящаяся голова стрекозы приближается. Вряд ли она по пути растеряла свои серпы. Сияние впереди приближалось, но трое беспокоило то, что на дневной свет это походило мало. Что-то не так, неправильно. Солнце тут, скорее всего, ни при чем. Но и магический светляк не может быть таким ярким, хотя кто их знает, этих древних. Узкий коридор закончился, Трой выскочил на открытое пространство. Потолок, только едва не задевавший макушку, резко ушел вверх, на такую высоту, что дух захватило. Трой оказался в... Нет, словами это, пожалуй, не опишешь. Ими можно передать лишь общие впечатления и некоторые детали. Здесь нужен художник, и одной картиной вряд ли можно ограничиться. Потребуется полдесятка, как минимум, и обязательно с разных ракурсов. Трой не знал, доводилось ли ему в прошлой жизни питаться моллюсками, но в этой он пробовал их неоднократно. В основном один вид, несимметричную, желтовато-серую или крещневатую двустворчатую раковину с выступающими линиями, расходящимися от точки скрепляющей створки. Этот подземный зал походил на внутреннее пространство такой раковины. Только вот выпирающие линии какие-то неправильные. Они более походят на разветвленную корневую систему, скрытую в пластинке верхней створки. Укрыта она хорошо, но ответвление заметно выпирает. К тому же внутренняя часть съедобной раковины белая и гладкая, выложена перламутром. А здесь все черным-черно и отполировано до зеркального блеска. Впрочем, не везде. Время не пощадило подземное великолепие, вода проточила себе дорожку и, веками просачиваясь с разных точек свода, образовала там неряшливые россыпи каменных сосулек, сталактитов. Этот процесс не затронул лишь центральную, самую высокую часть, возможно, там потолок оказался непроницаем. Пол выпачкан глиной, что можно сказать практически обо всем подземелье. Обрушившихся камней на нем не наблюдалось, зато виднелось кое-что другое. В первую очередь в глаза бросались кости, много и, похоже, все человеческие, с хорошо узнаваемыми черепами. Лежали они здесь давненько. Капавшая сверху вода успела затянуть большинство из них минеральной пленкой. Ни одного целого скелета, останки, бессистемно раскиданы почти по всей площади зала. Видны еще какие-то признаки беспорядка, опрокинутый столик из материала, похожего на черное стекло. Дорогая вещица, даже далекий от мебельных дел, это поймет при одном взгляде на причудливые ножки. Древний мастер немало времени потратил на тонкую резьбу. Чуть дальше стоят еще два столика, но эти вроде в порядке, а за ними протягивается длинный ящик из такого же материала, и при взгляде на него в голове на миг всплыла картинка, похоронная процессия, несколько мрачных мужчин волокут гроб. Как Трой сумел разглядеть столько подробностей? Нет, разглядел он куда больше. Просто не получилось все описать. Уж очень оригинально выглядело открывшееся помещение. И слишком много здесь необычных деталей. Некоторые из них описать невероятно трудно, особенно мелкие. Мелкие детали? Но как он их видит? А очень просто. Благодаря все тем же магическим светильникам. Здесь они, может, и не такие яркие, как на перекрестках, зато берут количеством. Под сводами зала их не меньше пары дюжин. И висят, так же неподвижно, ни единый даже не попытался шелохнуться. И вроде как образуют какой-то замысловатый узор. Но вглядываться в него трой не стал. У него сейчас другие заботы. И, похоже, заботы последние. В этом зале он оказался не просто так, его сюда специально загнали, будто наивного дикого зверя. Да, именно так. Ведь светящаяся тварь перекрывала ему дорогу раз за разом, пока он добровольно не побежал в открывшийся ход. И теперь монстр вздыхает исключительно за спиной. Не материализуется впереди и подбирается неспешно. А куда ему торопиться? Светящаяся гадина добилась своего, трой теперь там, где надо, в тупике. «В ловушке!» куда до него угодили все эти бедолаги, оставившие здесь свои кости. Монстр сожрал их одного с другим, раскидав объектки по всему залу. Это его трапезная, и завтрак подан. Трое развернувшись к выходу, попятился мимо столиков из стеклянного гроба, вытащил кинжал, смехотворное оружие, но глупо встречать смерть с голыми руками. Если повезет, если хоть краешка рта улыбнется удача, Он дотянется, попытается нанести всего лишь один точный и сильный удар между глаз. По его мнению, именно там располагается нервный центр. Если у этой твари вообще есть нервы, а может поступить по-другому, метнуть кинжал за несколько шагов, не приближаясь к смертоносным серпам. Хорошая идея. Вот только не сработает. Трой на корабле несколько раз бросал нож в дощатую стену и понял что в этом деле не мостак. Надо тренироваться и тренироваться. Ладно, что будет, то будет. Попробую сойтись в рукопашную. Зеленоватые отблески в узком коридоре усилились, следом выплыла тварь, замерла, величаво повернулась из стороны в сторону, будто демонстрируя себя во всей красе. Затем целенаправленно направилась к Трою. По пути небрежно взмахнула одним отростком, серп прошелся по полу, будто метла. С печальным стуком разлетелись по стенам разбросанные кости. Так вот почему здесь такой бардак. Не просто объедки оставляет, а еще и хулиганится их помощью. Трой в ответ пригрозил кинжалом, приняв боевую стойку. Монстра это не впечатлило. Аккуратно, огибая гроб, он врезал последующий куч костей с таким расчетом, чтобы они полетели прямиком в наглого человечку. И тут все начало резко меняться. Тварь, став горестный вздох, слепо замолотила конечностями, расшвыривая кости в разные стороны. При этом зацепила стеклянный гроб, и тот мгновенно вспыхнул, пустив во все стороны трескучие искры электрических разрядов. Трой сам не понял, какая сила оторвала его от земли и от души приложила спиной о стену. А ведь ни одна молния до него не дотянулась. Из легких выбил весь воздух, сползая на пол он протянул руку машинально ухватившись за рукоять невесть откуда взявшегося меча. Должно быть, валялся под той кучей костей, которую тварь швырнула на трое. Прикосновение к оружию скрутило судорогой тело, заставив выгнуться и с тошнотворным звуком заскрежетать стиснутыми зубами. И в тот же миг неприятные ощущения схлынули без остатка, оставив после себя невесть откуда взявшееся твердое убеждение, что по его разуму кто то неведомый попытался нанести жесточайший удар примерно такой же как тот после которого трой лишился памяти голова гудела от столкновения затылка со стеной и чего то непонятного случившегося в миг прикосновения к оружию но в целом нет сомнения что он в норме ничего страшного с ним не случилось а вот светящийся твари похоже досталось куда больше Кружась по залу, она слепо размахивала всеми жгутами одновременно и в какой-то миг врезала ими грубу куда сильнее, чем в первый раз, и едва не сбросила с постамента. Освещение мгновенно померкло, приобрело тревожный ярко-красный оттенок, затем по залу пробежали зловещие тени. Подняв голову, Трой увидел, что все горящие шарики быстро спускаются вниз, мечась при этом из стороны в сторону. Вот один подлетел к лицу, вспыхнув нестерпимо алым, будто раскаленный рубин. Это стало сигналом для остальных, резво слетелись, зависли вокруг трое, и выглядело это очень нехорошо, угрожающе. А затем вокруг заметались смутные образы вот трое стоит с кинжалом на изготовку, вот вплывает светящаяся тварь, ударяет по одной куче костей по другой, будто бесплотные призраки пытались воспроизвести то, что сейчас произошло. Трой даже успел увидеть, как меч и правда взлетел вместе с костями. Он действительно лежал под ними. Но куда больше привлекло поведение твари в этот момент. После прикосновения к оружию она на миг стала вялой, опустилась до пола, мантия сморщилась, жгуты поникли, расползаясь в разные стороны. И вдруг бешено замолотил ими, со всей дури задев, наконец гроб. В этот миг светляки загорелись совсем уж жутко. Будто раскаленные угли. Изображение смазалось, стало дергаться. Можно было рассмотреть лишь отдельные эпизоды. Вот монстр уныло парит над полом, будто спит на ходу. Ему более ничего не интересно. И вот он уже размахивает жгутами и снова задевает гроб. Картинка после этого мгновенно остановилась. А затем призрачный образ твари начал совершать те же движения в обратном порядке. И в тот момент, когда серпы силой ударили о поверхность гроба, все замерло. После чего призраки бесследно исчезли. А светляки, дружно бегнув красным, направились в одну сторону, прямиком к странной себе ведущей стрекозе. Та по-прежнему игнорировала все вокруг, в том числе и трое. В данный момент не буйствовала, болталась возле дальней стены, время от времени горестно вздыхая. Ее смертоносные жгуты бессильно свесились до пола. Светляки, подлетев, закружились вокруг нее в стремительно ускоряющемся хороводе и, достигнув таких скоростей, что почти размазывались в полете, разом выпустили пучки тонких молний, будто связавшись разрядами друг с дружкой. При этом послышался неприятный чавкающий звук, что-то брызнуло во все стороны, туша твари моментально съежилась, опала, и ее останки ляпнули на пол растекаясь лужей омерзительного желе. Никакие это не разряды, это острейшие лезвия. Древние огоньки устроили вокруг монстра мясорубку, в несколько мгновений перемолотив его на склизкий фарш. Вот какое наказание полагается для того, кто потревожил вечный покой черного ящика. Светляки, сделав свое дело, разом остановились, направились вверх, быстро растрачивая красноту и до свода добрались уже почти белыми, заняв прежние места. Но не все. Один как-то нерешительно рывками, приблизившись к Трою, описал спираль вокруг намертво зажатого в руке меча. Поднялся, завис над головой, побелел. Но как-то не так, на цвет остальных не похоже. Куда большая доля красноты сохранилась. И он, делая его то гуще, то слабее, с разной периодичностью, похоже пытался сигнализировать непонятно о чем. Да нет, это уже слишком. Может, древние светляки не чета нынешним, но ведь не настолько же, чтобы сигналы подавать. Трой только сейчас осознал, что все это время держал меч в ножнах. Слишком много на него свалилось за короткий срок, а он не в лучшей форме, вот и сплоховал. Но да ничего, сейчас все исправит. Черная рукоять, черные ножны того же цвета, с округлым профилем, а вот клинок белесый будто выкован из сгущенного тумана, и на его кромках вспыхивают крохотные серебристые искорки. Не надо быть великим умником, чтобы догадаться, в руках трое магическое оружие, о таком сэр Транилерс упоминал с придыханием, простому рыцарю церкви подобные игрушки не по карману. Причем речь идет только о современных изделиях, тех, которые нынешние мастера изготавливают по новым технологиям. У древних были свои и, по всеобщему убеждению, нынешние даже рядом с ними не стояли. Странно, но ни на рукояти, ни на лезвии не было ни пятнышка, хотя оружие пролежало здесь бездну времени, страдая от сочающейся с потолка влаги. Не прилипла минеральная пленка, и глина тоже не пристала. Да его даже вода не намочила в такой сырости. Помахивая легким мечом, стоявшим должно быть целое состояние, Второй осторожно приблизился к зеленоватой лужице, склонился, готовясь, в случае чего, рубануть ее так, чтобы пополам рассечь. Нет, не надо ее рубить, она и без того вот-вот исчезнет. Желе съеживается на глазах, темнеет, сыхается, оставляя на полу едва заметное серо-зеленое пятно. Останки быстро стягиваются к центру, их становится все меньше и меньше. Это точно не животные, не единые косточки. Ничего похожего на привычный процесс разложения. Еще чуть-чуть и без остатка испариться. Без остатка все же не обошлось. Что-то бесформенное, более всего похожее на ссохшуюся кисть руки мумии ребенка. Или нет, скорее, на три-четыре оплывшие свечи, сплавившиеся в единую массу бок о бок. Только цвет зеленый, приятный для глаз, будто полупрозрачный драгоценный камень. Хм... А ведь тварь должна быть не из распространенных, раз ни о чем подобном сэр Тронилерс не упоминал. Возможно, даже неизвестной науки. А перед Троем лежит нечто, что от нее осталось. И это нечто выглядит симпатично. При жизни монстр выглядел куда хуже. Трой потерял кошелек рыцаря. А эта штука может стоить пару монет, а то и больше. Будет глупо ее не прихватить. Части тел некоторых тварей ценятся весьма высоко и чутью подсказывает, что это именно такой случай. Кстати, о ценностях. На все богатства мира можно поспорить, что черная штука посреди зала гроб, то и строй, находится в древнем склепе или скорее гробнице. А сэр Тонни Лерс на их счет высказывался вполне определенно. Там есть чем поживиться. Очень перспективные места. И очень опасные. Да, и правда, больше всего похоже на гроб. Ни с чем другим сравнить этот ящик не получается. Но как узнать точно, если не получается заглянуть через стекло, сплошная чернота, внутренняя часть вообще не просматривается. Можно, конечно, попытаться сбросить крышку, но вот надо ли? Стоило твари ударить по темной поверхности, как с ней случилось что-то нехорошее. Ей и перед этим было нехорошо. А после она будто позабыла о трое и начала совершать бессистемные поступки. Хотя, стоп, бессистемными они стали чуть ранее, после того, как она врезала по кучке костей, которая располагалась вокруг опрокинутого столика. Вот тогда, -то, слепо размахивая своими держалками для серпов, тварь совершила фатальную ошибку, зацепила гроб. Светляки-охранники тут же спустились вниз, для начала окружили трое, тщательно, С наглядными картинками изучили все обстоятельства случившегося, после чего выявили истинного виновника и оставили ни в чем не виноватого человека в покое. Можно сколько угодно спорить с самим собой о мере разумности здешних осветительных приборов. Но Трой видел, как все происходило, и не имел ни малейшего желания устраивать эксперимент с крышкой гроба. Он даже пальцем не станет к ней прикасаться. Сэр Транниллаз говорил, что древние подземелья Краймора почти всегда очень опасны, и гробницы тем более. Если у нас гробница в подземелье, это что-то с чем-то, и без очень серьезно подготовленного отряда в такие места лучше не забираться. Второй под землю попал в одиночестве и не устает удивляться тому факту, что до сих пор не пополнил коллекцию здешних костей. Он дико устал, измотан, напуган. Не представляет, как отсюда выбраться, но это не повод для того, чтобы не осмотреться как следует. Зал перспективный, один меч чего стоит. Нет никаких сомнений, что это вещь не из рядовых. Достаточно взглянуть на клинок, длинный, узкий, очень тонкий. На его поверхности клубятся туманные узоры, по краям вспыхивают едва заметные искорки. Рукоять из черного неизвестного материала, шершавая. Сидит в ладони, будто специально под руку трое сделано. На ощупь приятно теплая. В навершии крупный граненый камень, насыщенно красного цвета. А вот гарда скромная, с виду обычная сталь, но зато с богатой гравировкой. Тончайшие линии свиваются во что-то непонятное. Более всего похожие на атакующие стебли тесеркулы, изображенные в тот момент, когда они уже вырвались из земли но еще не распрямились полностью в атакующем рывке. Да этого гарда только кажется скромной. На одни рисунки ушли десятки, а то и сотни дней работы талантливого гравера. Линии выверены идеально, глазу не за что зацепиться. На тех столиках, которые продолжали стоять, кое-что лежало. И выглядело это интересно. На одном доспех тонкой работы кольчужное плетение совмещается с наборами пластин, прилегающих друг к дружке, будто рыби чешуя. В этом изделии должно быть несколько тысяч деталей. Настолько многие из них крошечные. При этом все скреплены на вид надежно. И вообще складывается впечатление, что при всей внешней легкости эта броня может достойно защитить от самых сильных ударов. Вот только шестое чувство подсказывает что даже прикасаться к этой штуке — чистое самоубийство. Ему и так повезло невероятным образом. Не угодил под серпы твари и избавился от нее пальцем, а палец ради этого не ударив. К тому же разжился непростым мечом. Не надо и далее испытывать терпение древней гробницы. А если руки сильно чешутся, брось взгляд на пол, где хватает останков, чрезмерно алчных недотеп. Присоединиться к ним легко, а вот покинуть их общество уже не получится. Хороший доспех, может, Трой еще как-нибудь за ним зайдет, когда будет подготовлен к магическим сюрпризам, которые древние любили оставлять в своих коробницах. А что там на втором столике? Бронзовый диск на серебряной цепочке. Ни камней сверкающих, ни других украшений, лишь скромный рисунок. Семиконечная звезда, нанесенная тонкими линиями и лежит он между браслетов две штуки из такого же недорогого металла только на этот раз они даже самого скромного изображения не удосужились просто невзрачно выглядевшие полоски второй разглядел все очень внимательно но не касаясь даже прикосновений к столикам избегал кто знает к чему это может привести оставалось еще кое-что третий столик тот самый перевернутый И на его счет у Троя имелось логическое предположение: вряд ли его поставили в гробнице просто так. На нем тоже что-то лежало. Что? Догадаться нетрудно. магический меч. Неизвестно, когда этот предмет мебели завалился и по какой-то причине. Может, тварь задела при очередной охоте, может кто-то из бедолаг вроде Троя оружие при этом оказалось на полу и далее укрылось под кучей костей, лежало там до тех пор, пока... Серп на конечности твари не швырнул его в сторону человека, и тот взял и схватился за рукоять. Причем в тот момент почувствовал себя дурно. Вот оно что. Тварь тоже коснулась меча, и ей тоже стало нехорошо. Скорее всего, именно из-за этого ее поведение так разительно изменилось. Это кое-что объясняет, но не все. Почему Трой после мига недомогания стал ощущать себя прекрасно? никаких последствий. А ведь он не просто коснулся меча, он ухватился за его рукоять и держался крепко, безумными глазами глядя на разворачивающееся перед ним представление. Даже изноженно вытащить не догадался, ведя себя как последний баран. И как это объяснить, а никак. Тройный специалист по древним захоронениям. Это надо со знающими людьми разговаривать. А так как такие здесь не наблюдаются Придется оставить все выяснения на потом. Есть куда более насущные дела. Например, он так и не знает, как выбраться из подземелья. Путь назад через Фьорд его по-прежнему не устраивает. И в этом вопросе появились кое-какие подвижки. Тот ход, через который Трой попал в гробницу, похоже, раньше был замурован. Возможно, здесь множество таких спрятанных помещений. Площадь сооружения немаленькая. Он не сумел все обойти за несколько часов. Простора для тайных захоронений предостаточно. В том, что гробницу спрятали, Трой не видел ничего удивительного. Кем бы ни был человек в черном гробу, с ним вместе оставили три столика с ценными предметами. А ценные предметы во все времена привлекали внимание не самых чистоплотных личностей, в том числе и грабителей могил. Приходилось идти на различные ухищрения, чтобы сберечь имущество мертвецов. Из-за этого древние склепы до сих пор опасны. Магические ловушки могут охранять покой усопших тысячелетиями. О скрывающихся во мраке тварях тоже не стоит забывать. Некоторые поселились там самовольно, им просто нравятся подземелье. Других оставили специально для охраны, а за века они расплодились и одичали. Но не стали менее опасными. Очень может быть, что все эти кости принадлежат людям, которые когда-то спускались сюда с корыстными намерениями. Но вместо приобретения великих богатств поделились с гробницей собственными костями. Возникает вопрос, как именно они сюда спустились. Допустим, грабители обнаружили стену, которая маскировала проход в гробницу. Но как добрались до самой стены? Похоже, надо выбираться и устраивать тщательный обыск. Во все стороны прямо от перекрестка, рядом с которым начинается узкий коридор, который ведет в гробницу, расширять от него круги поисков до тех пор, пока Трой не найдет выход, или не исследует все подземелье, убедившись в отсутствии хода наверх. Ход Трой обнаружил почти сразу. Это оказалось легко, потому что не пришлось действовать на ощупь, как раньше, ведь он как минимум пару раз здесь пробегал, пытаясь спастись от твари но так ничего не заметил. Ну да, как заметишь такое в кромешной тьме. Тьмы теперь не было, и все благодаря светляку, привязавшемуся в зале с черным гробом. В отличие от своих собратьев, он так и не улетел к своду, дабы занять прежнее место. Продолжал следить за троем, непрестанно кружась над головой. Плохо это или хорошо неизвестно. Но то, что в этой ситуации принесло пользу, несомненно. Грабители проделали ход, который выводил в потолок коридора как не ощупывай стены такое не обнаружишь а может им и не пришлось работать может этот колодец был здесь изначально скажем выполнял вентиляционные функции ведь не просто так воздух в подземелье не застаивается забраться наверх та еще проблема ведь ладонями до края не дотянуться но с этим трой справился просто прошелся по точкам где коридоры пересекают плоскости разломов. Набрал камней, выложил их удобной кучей, встал на нее, поднял руки, подпрыгнул, подтянулся. Так и оказался в начале колодца. А вот дальше возникла новая сложность. Когда-то здесь, в этой узкой шахте, были лестницы, скорее всего деревянные, и время их не пощадило. Остались лишь отверстия в стенах, на них раньше все крепилось. И что дальше? Невозможно разглядеть, если наверху источник света, магический шарик, страшновато трогать. А он, маяча над головой, заглушает возможные отблески. Но ход явно перспективный. Очень может быть, что ведет на самый верх обрыва той самой стены по правому берегу фьорда. Если бы у Троя была парочка крепких палок, он мог бы карабкаться, по очереди вставляя их в отверстия от исчезнувших лестниц. «Можно ли раздобыть в подземелье пару подходящих палок?» До этого Трой не встретил ни одной. «А если чем-нибудь заменить?» «Но чем?» «Тут только камней много. А гробница?» «Нет, в ней тоже глухо. Он ведь всю ее осмотрел. Там лишь явно магические предметы, которым страшно прикасаться, и старые кости. И что странно, костей много. Но как он в них не копался, не нашел ничего» не даже самой маленькой вещицы, оставшиеся от хозяев. Такое впечатление, что они приходили в зал голыми. Скорее всего, дело во времени или в каких-то неизвестных особенностях гробницы. Там даже вода капала со свода как-то подозрительно, слишком упорядоченно, не задевая столики и гроб, то есть будто осознанно игнорировала центральную часть. И кое-что он все же там отыскал. Среди разбросанных костей обнаружилась еще одна зеленая штуковина, точь в точь как та, которая осталась после гибели светящейся твари. Возможно, несколько поколений этих монстров промышляли там охотой, и время от времени то один, то другой совершали запретные деяния, серьезно задевали гроб, после чего получали заслуженные наказания от светляков-охранников, кто знает, что можно найти полностью расчистив зал от глины и человеческих останков. Трой не удивится, если наберется целый мешок таких веществ. Получается, что тварь не одинока. Здесь, как минимум, была еще одна, что сильно пугает. Может, прямо сейчас целый десяток мечется по коридорам в поисках добычи. И вот-вот одну из них взбредет в голову посетить заваленный костями зал. Стоп. Он кое-что упустил. Кости. Они у человека сами по себе, не сказать, что хрупкие а там выглядят каменными частично это так и есть их ведь как следует пропитали сочащиеся со свода воды покрыв крепкой на вид минеральной коркой так почему бы не проверить ее крепость на практике нехорошо конечно беспокоить прохусопших но его уже столько раз побеспокоили что ни единого целого скелета не осталось так пусть сослужат службу трою Он ведь не только ради себя старается. Ему о других заботиться приходится. От того, дойдет он или нет, зависит судьбы восьми человек. Семи стрейкера больше нет. Колодец оказался бесконечным, он будто вел в небеса. Трое измотанный, почти до невменяемого состояния. Должен был свалиться раз в сто, но выручили древние строители. Неизвестно зачем, но они через определенные промежутки Оставляли узкие каменные полки. На них, хоть и без комфорта, но можно было посидеть, перевести дух, проклясть себя в очередной раз за безумный авантюризм и, стиснув зубы, продолжать подъем. А это что? Свет. Явно свет. Не яркий, но дело тут точно не в магическом светляке, который так и порхает над головой. Трой явно к чему-то приближается. Вот уже конец подъема, до да преграды рукой подать. Здесь каменный слот, но у бок уходит узкий ход, забален какой-то рассыпающейся рухледью. Должно быть, одна из групп грабителей-гробниц устроила тут склад своего барахла. Трой бы не отказался от теплой куртки одеяла, но слишком много времени прошло, все сгонило до трухи, даже не понять, что именно это было. Добрался на четвереньках до источника света, выглянул в узкую щель, проломленную в стене невысокой галереи. И заулыбался, увидев, что высунул голову из каменного завала. А по низу его зеленеет радующий глаз трава. Как Трой уже заметил, такую не встретишь в местах сверхмеры, зараженных пеплом. То есть она не растет рядом с тесеркулой, и банды троисников здесь вряд ли бегают. А если и так, проверять это он не станет. Завалится рядом с грудой мусора, оставшегося от имущества грабителей, и как следует... «Выспится. Ему срочно надо отдохнуть. Без этого Трой и шагу не сделает. Сил не осталось вообще. Бесконечный колодец высосал последнее».